Через пять секунд жена ответила, нет, ничего не лежит. Ты же его забирал. Да, да, я на всякий случай. Так, а в прихожей нет? Нет, я бы заметила. Дьявол, оставался только один вариант. Вчерашняя попучится. Всю дорогу зубы заговаривала, а сама под шумок. Он, естественно, сразу не проверил, и в мыслях не было, что она способна на такое. Самое обидное, не так жалко лаптопа. Он устаревшей модели, не очень дорогой. Но сценарий, хранившийся в нем, хранился только в нем. Виталий не скопировал его на флешку. Кто же мог представить? Месяц работы коту под хвост. Конечно, можно было восстановить диалоги, но на это нужно время. Да и все он наверняка не вспомнит, а послезавтра срок. И никого не будет интересовать, что уперли лаптоп. Аванс получен, будьте любезны читаться или вернуть деньги. Скорее всего, никто не поверит в историю с кражей. Вот блин, зараза, Арбакай-то она любит. А про Кларксон спросила, чтобы внимание отвлечь. Видно, опытная, видно, не первый случай. А что, хороший способ. Подсаживайся с пожитками в машину, и если повезет, что-нибудь оттуда прихватываешь на память. Многие бросают на задних сиденьях кейсы, сумки, прочий ценный хлам. Он и сам, конечно, виноват. Кто мешал положить ком рядом с собой? И вообще, нахрена он ее подсадил? Пожалел, что промокнет. Идиот! Виталик сбегал на мансарду, отыскал пачку сигарет, оставшуюся после посещения домика приятелем. Он обычно не прибегал к помощи никотина, но сейчас надо было успокоиться и решить, что делать, Вернулся во двор, сел под тент, закурил. Можно поехать в райцентр, там есть отдел милиции, заявить. Только вряд ли они бросятся на поиски, даже если предложить премиальные. Не любят местные менты городский господ. Понаехали тут всякие, понимаешь ли. Да, и не факт, что найдут. Остается одно ехать в эти светиницы и попробовать договориться с барышней-крестьянкой. Если она вообще из светинец имени, он ее не знает, но внешность приметная, Не так много рыжих молодых девок в маленькой деревне. Виталик попытался вспомнить, что она рассказывала о себе. Ничего конкретного, кроме любви к Кристине Арбакайте. Про автолавки, газоснабжение и курганы-мобильники тут каждый первый, наверное, гонит. Хотела переплыть Мсту, но не смогла. Дядя Миша, баба Вера. Есть шанс, что все-таки местная. И вряд ли она успела продать компьютер. Все-таки в этих местах вещь не слишком востребованная. Ни бензопила и ни триммер. Он выбросил окурок в бурьян, сходил в дом, переоделся, запер замок, сел в машину, завел двигатель. До светинец километров двадцать, хорошох недалеко. В дороге прикинул линию поведения. Сначала попробует подавить на жалость, предложит денег. Не получится, придется силой. А как это силой? Еще неизвестно, с кем она живет. Может, с трактористом каким-нибудь, мозолистым. Хотя нет, здесь трактористов, вымерли все как класс. Крепкой комплекции Виталий не обладал. Она, в общем-то, сценаристам не нужна, по клаве стучать, ни не ворочать. В бардачке Ниссана лежал газовик, но может сойти за настоящий, на нем не написано, что он газовый, вернее, написано, но мелко и по-английски. На дороге голосовали крестьяне. — Ага, сейчас, уже подвез одну. Так, вон, и знакомый поворот. Виталик свернул на грунтовку, с полкилометра ехал по лесу, не обращая внимания на красоты природы, на яркие соответствия Иван-чая и величественные сосны. Готовься, девочка, возмездие близко. Дорога вывела в поле, на окраине которого чернели крестьянские избы. Не так много, деревня была невелика. Когда Виталий подъехал ближе, увидел, что часть их пустует. Окна забиты досками, крыши на некоторых провалились. Это радовало. Не то, что крыши провалились, а то, что народу здесь немного, и продавать лаптоп некому. Он остановился у ближайшего дома, где имелись признаки жизни в виде развешанного на веревках белья, сунул за ремень револьвер и вышел из машины. Злая собачка неизвестной породы встретила его грозным тявканьем, а боевой петух, гулявший по двору, многозначительно расправил крылья. Возле сарая суетились пяток курей. Так и хотелось спросить у хозяина, а что, немцы в деревне есть? На лай псины из избы вышла бабуля лет 70. с традиционным крестьянским платком на голове, в выцветшей футболке фисташкового цвета с надписью и облезлым портретом какого-то грустного нигера. Нигер из черного уже превратился в серого. — Здрасте! — поздоровался Виталий, продолжая осматривать двор взглядом бывалого партизана. — Здравствуйте! — улыбнулась в ответ бабуля. — Жулик! Фу! Иди к себе! — А где у нас Полена? Где Полена? Собачка тут же заткнулась и спряталась под крыльцо, где, видимо, была прописана. Хозяйка понимала толк в дрессировке. Поленом по башке. Неплохо. Сестра запашная. «Вы мне не поможете. Я девушку одну ищу. Здесь должна жить, в светиницах. А звать как?» «Не знаю, к сожалению. Рыженькая такая, лет двадцать. Плащ у нее из клеенки». закивала -а -а -а бабуля. «Натька, наверное, Денисова. Из последнего дома. Точно рыжая. И клеенка есть в цветочек». «Да, в цветочек. А чего ищешь-то?»